Собранные корнеплоды хранят в прикопанных буртах или в подвале, где температура воздуха не должна опускаться ниже нуля градусов. Высококлассная столовая свекла – это прежде всего здоровье, чистые свежие корнеплоды поперечником в 6-14 сантиметров. Продукция такая, разумеется, не содержит постороннего вкуса и запаха, влажность ее не должна превышать нормальную. Полезные свойства столовой свеклы известны давно. Сок этого овоща способствует оздоровлению крови, стимулирует деятельность печени и желудочно-кишечного тракта. Употребляет его и при общей слабости организма и простудных заболеваниях. Свекольные блюда полезны также для сердечных больных и людей пожилого возраста. О питательной ценности столовой свеклы скажут следующие сведения: в ее корнеплодах обнаружено до 8% процентов сахара, есть там белки, минеральные соли и органические кислоты яблочная, винная, молочная и лимонная. Поистине кубышка полезнейших для человека веществ. Сортов столовой свеклы исключительно много. Только отечественным огородникам известны несколько десятков селекционных сортов, преимущественно плоских и округлых форм. Скороспелые, лёжкие, урожайные. Эти корнеплоды пользуются большим почётом во всех зонах страны. Из популярных сортов укажем лишь на самые ходовые. Бордо 237 Корнеплоды округлые, в молодом возрасте отличаются высокими вкусовыми качествами. Сорт среднеспелый, вегетационный период длится около 100 дней. Окраска кожуры темно-красная. Также интенсивно окрашена и мякоть, но с заметным оттенком бордо без светлых колец. Сорт не склонен к цветушности. Урожайен, Широко распространен во всем не черноземье. Полярная плоская 249. Отличается быстрым темпом нарастания, что важно для получения товарных корнеплодов в условиях короткого северного лета. Сорт устойчив к цветухе. Распространен во всех северных и северо-западных областях России. Корнеплод с гладкой поверхностью, окраска черно-красная с фиолетовым оттенком. Египетская плоская районирована во всех областях центральной черноземной полосы и в Поволжье. Ботва невелика, корнеплоды плоские средней величины. Поспевает в короткий срок, за 70-80 дней. Кожица свеклая, темно-серая, мякоть красная, нежная, превосходного вкуса. Сорт малоурожайный, зато безотказен даже на мелких северных почвах. Грибовская плоская 249. Один из самых скороспелых сортов. Всем обликом напоминает египетскую плоскую. Отличается скороспелостью и высокой урожайностью. Плоские гладкие корнеплоды легко выкапываются из почвы. Лучшие сорта столовой свеклы не имеют сильно выраженных колец на поперечном срезе корнеплоды.